Он помолчал, взглянул на их водителя, потом негромко сказал «По-моему, да», и больше не произнес ни слова. Автомобиль остановился, и он вышел из машины, дожидаясь, когда она выйдет следом. И только на улице, когда они подходили к зданию ФСБ, куда привезли арестованного Кудрявцева. Он мне громко признался. «Дело в том, что это ложный караван. В машинах нет наркотиков». «Откуда вы знаете?» Не сдержал вопроса Виноградова, он взглянул на часы. «Завтра утром все решится», — сказал он. «Я, наверное, не имею права тебе наговорить». Но в караване вместе с боевиками находится сотрудник милиции, который передал в Москву эту информацию. Глава 31. В этом казино уже давно были свои негласные законы. Сюда не мог попасть посторонний с улицы. Здесь не бывало привычной толкотни у столов, легкой праздничной суеты в ожидании игры. В задание заходили случайные посетители. Все было чинно и благопристойно. Это казино находилось в центре города. О нем знали многие, но попасть сюда можно было по специальному приглашению, которое отправляли только постоянным клиентам. Такой своеобразный клуб мог возникнуть в Москве в середине 90-х годов, когда бешеные приватизации и неслыханное воровство сделали присвоивших государственное имущество баснославно богатым. В этом казино можно было потребовать к столу любое блюдо или заказать его на завтра. Любая кухня мира была предоставлена для гурманов. Самые красивые девушки, отбираемые по строжайшему конкурсу, обслуживали именитых клиентов. Но самое главное заключалось не в этом. Здесь не было привычных ставок в привычном понимании этого слова. Здесь за одну ночь прокручивались миллионы, иногда десятки миллионов долларов. Даже знаменитый казино Монте-Карло, Лас-Вегас и Атлантик-Сити не могли сравниться по суммам оборотов с этим закрытым московским заведением. Хорошим тоном считалось не узнавать своих партнеров по игровому столу за стенами казино. Здесь встречались известные государственные политики и бизнесмены, деятели культуры, сумевшие сделать свой бизнес в криминальной среде и сами преступники, ставшие респектабельными бизнесменами. Здесь встречались люди, чьи имена были известны всему миру, но ни один из них не желал, чтобы его узнавали, и поэтому журналистам и фотографам вход сюда был категорически запрещен. В самом большом зале обычно не бывало больше 10-15 человек, игравших за несколькими игровыми столами. Кто-то предпочитал рулетку, кто-то блэк-джек. Здесь не было слышно привычных азартных криков, вздохов, нервных восклицаний Для игроков миллион долларов, проигранных или выигранных, был не такой большой суммой, из-за чего стоило бы проявлять эмоции. Их телохранители обычно ждали в другом зале. Слишком велик был авторитет владельца казино — известно всей Москве человека, чтобы не доверять ему и проходить в зал с охранником. Все знали, что безопасность обеспечивается одним словом хозяина. Молодой человек с холодными зелеными глазами привычно кивнул сидевшему у входа в зал солидному метродотелю и прошел к игровому столу. Самая дешевая фишка в этом казино была тысячи долларов. Молодой человек взял две фишки по 10 тысяч и поставил их на шестерку. Рулетка показала 22. Молодой человек поставил еще 20 тысяч на 12, но рулетка показала 29. Тогда в третий раз он взял еще шесть похожих жетонов и расставил их на шесть разных цифр на 9, 11, 21, 23, 30 и 35.